Глава 47. Амалия. Несмотря на невозмутимые лица ведущих меня охранников, я прекрасно чувствую их страх, не испытывая от этого ни грамма гордости, потому что всегда мечтала, чтобы меня уважали и считали сознательной личностью, а не кровожадной убийцей. Спускаемся на первый этаж и успеваем сделать лишь пару шагов, как моих сопровождающих отшвыривает в стороны. А через секунду рядом материализуется широко улыбающийся Марк. Привет, принцесса, скучала? Весело произносит и отталкивает осторожно меня в сторону, чтобы отразить удар одного из охранников. Что ты тут делаешь? Растерянно бормочу, глядя как на помощь оборотням уже спешат остальные работники департамента во главе с Михаилом. Глупый вопрос, тебя спасаю, конечно. отвечает, когда его схватив за горло, припечатывают спиной к стене. На цепите на этого упыря браслета немедленно ревёт медведям Михаил, и кажется, у Марка нет шанса вырваться. Но он каким-то чудесным образом выкручивается из захвата, сбивает с ног Ласова, который уже находится на грани оборота, и схватив меня под локоть, тащит к выходу. Невероятный мужчина. Стой, Марк. Упираюсь, но сейчас я слишком ослаблена магией браслета, чтобы противостоять силе вампира. Малышка, ну, давай все разборки потом, а? Едва успевает ответить перед тем, как снова оказывается в лапах уже окончательно озлобленных оборотней. Не надо! Остановись! Вижу, что есть мочи. Когда замечаю в руках охранников оружие, которым они собираются воспользоваться вопреки запрету об убийстве с верха в беззадобрении старейшин. Марк, хочу броситься на помощь любимому, но меня подхватывают под руки и спешно тащат к выходу, где наверняка ждёт автомобиль департамента. Не стреляйте, идиоты! Убрать оружие! В суматохе слышу грозный голос начальника департамента и пытаюсь оглянуться, чтобы убедиться в том, что сумасшедший вампир в порядке. Что вообще на него нашло? Зачем он это делает? Отскоки решил пощекотать нервы и пободаться с советом или каким-бы сильным не был глава клана вампиров, одному ему не выстоять против такого количества сверху. А я не хочу, чтобы этому эгоистичному, самодовольному кровососу было больно. Марк, не надо. Я всё равно не стану сбегать. Кричу уже на выходе из здания, надеюсь, что мужчина услышал мои слова и прекратил рисковать свободой и жизнью ради той, которая этого совершенно не заслуживает. Меня быстро усаживают в будку для особо опасных нарушителей и увозят от здания совета. Впереди меня ждёт клетка, а затем суд. Если, конечно, старейшины захотят встречаться со мной ещё раз после всего произошедшего,